Глава 1181. Печальный вздох. Минкунзе не сказал Ван Боле правду. В гробнице находилось не его физическое тело. Старик действительно погиб на войне много веков назад, но благодаря тайной связи между ним и Темным владыкой он возродился здесь. Потом он наслал Темный сон, где принял Ван Боле в ученики. К сожалению, у всего есть своя цена. После гибели возродилось лишь божественное тело Минкуньзы. С тех пор его миссией перестало быть возвращение Небесного Дау секты на главенствующее место. Отныне он стерёг гробницу Темного Владыки. Никому не позволено нарушать покой Владыки. Ученики Темной Секты не были исключением. Их приход сюда был равносилен святотатству. Попытка забрать останки Темного Владыки приведет к истинной гибели минкунь Однако после его смерти гроб Темного Владыки откроется сам собой. Приди сюда любой другой человек, ему никогда бы не удалось заполучить останки. Хотя от Минкуинзы осталось только духовное тело, в прошлом он занимал позицию девятого великого старейшей темной секты. Его культивация была поистине монструозной, сила неисчерпаемой. божественные императоры ничего не могли ему сделать, что уж говорить о нынешней темной секте. Даже Чэнь Цзинзы, его ученик, не сумел забрать их, потому что Минкуинзы следовал своим принципам и предназначению. Он не мог так просто от всего этого отказаться. Его единственной слабостью был Ван Боуле. Он немного жалел, что взял его в ученики, ибо видел, какие страдания это ему принесло, какой груз ему пришлось нести на своих плечах. Его сердце как будто сжимали невидимые тиски, лишь одно приносило ему успокоение. Первоначальные устремления ученика не изменились. Со временем в его сердце червем прогрызло себе дорогу чувство вины, поэтому только Ван Боуле заставил его печально вздохнуть. Он просто не мог отказать своему самому младшему ученику. Ради него Мин Куинзы был готов пойти против собственного Дао. Он сделал выбор – помочь своему ученику. Все это прекрасно понимал Чэнь Цэнзы. До слияния с Небесным Дао, быть может, он бы не пошел на столь бессердечный поступок. После него он в первую очередь стал Небесным Дао, а потом уже Чэнь Цэнзы. Вот почему он послал в гробницу Ван Бола. Мин Кунзэ не хотел говорить об этом плане, Да и Чейн Сэнзи ничего ему не сказал. Ван Буэлэ поёжился, бутылочка для загадывания желаний позволила ему узреть истину. Она раскрыла для него этот секрет, в считанные мгновения в его голове появились все ответы. В глазах Ван Буэлэ полопались капилляры, он резко задрал голову и посмотрел вверх. Впервые ему удалось увидеть человека, который все это время за ним наблюдал. Такой знакомый и в то же время такой чужой. Не неприятие его темной сектой, не то, что сделал один из экспертов секту входа в храм, не задели его за живое. Но сейчас кое-кто перешел черту. В его глазах полыхало пламя гнева. Не в силах поверить открывшейся правде, он приглушенно прорычал, а потом с заметным усилием спросил: Старший брат, это правда? Чейн промолчал. Ван Буле мрачно рассмеялся и попятился, как вдруг прогремел голос его наставника. «Баула!» Ван Баула застыл. Ему пришлось повернуться к наставнику, правда, теперь его сердце переполнило горечь, которой он не мог дать выхода. «Ты недавно спросил меня, почему твоё дао несовершенно?» «Я отвечу на твой вопрос», — сказал Мин Кунь Взгляд старика потеплел, его морщинистое лицо буквально съело добротой. «Ты постиг собственное дао, однако сердце дао неустойчиво, Души в этом месте иллюзорные, нереальны. Тебе же нужна настоящая прядь, настоящая душа. Я — эта прядь, эта душа, подготовленная для тебя. Пришла пора перейти грань. Мы с тобой ученик и наставник, связавшие свои судьбы в великом сне. Пришло время этому сну закончиться здесь, в этой гробнице. Ван Булу не мог скрыть бьющую его мелкую дрожь. Его глаза покраснели. Вернувшись на место, он посмотрел на наставника. Наконец, в его глазах появилась решимость. Он покачал головой. Перейти грань. Раньше в тёмной секте так называли смерть. Даже если перерисовать лицо мертвецу, изменить судьбу и вернуть душу в цикл реинкарнации, в новой жизни это будет уже не его учитель. Другие могли этого не понимать. Но Ван Баула, темное дитя, прекрасно знал, что даже после реинкарнации, даже со схожей санкцией, Это будет другой человек. На свете нет двух одинаковых цветков. Ван Боуле не раз рисовал лица мертвецам и отправлял души в цикл реинкарнации. С другими он мог быть беспристрастным, но у него рука не поднимется сделать это с наставником. Его наставник может прожить бесчисленные годы, а переход к грани равносилен убийству. Наставник, мне не нужны останки темного владыки! прокричал ван Була. От напряжения у него на шее вздулись вены. Стоило ему отойти, как несколько десятков членов секты, наблюдавшие за всем издали, решили действовать. Слабейшим среди них был практик великой завершенности вечной звезды. Возглавляли их три эксперта звездного домена, и сейчас они на огромной скорости мчались не Киван Боола гробу. Они хотели потушить духовные лампы. Хоть члены секты и не знали, как именно это сделать, они верили, что достаточно будет открыть гроб и лампы сами погаснут. В любое другое время они не пошли бы на такое, собственными ушами услышав отказ, но сегодня Мин Кунь-Зы дал свое согласие. При виде летящих людей в глазах Ван Буле вспыхнула жажда убийства впервые с момента спуска в преисподнюю. Культивация закрутилась, физическая сила звездного домена заклокотала, божественная душа великой завершенности вечной звезды, казалось, рычала. Разбившись на несколько десятков копий, Ван Буле бросился на перерез группе практиков. В небе над гробом прогремела серия взрывов. Ван Буэлэ впервые показал членам секты свою истинную мощь. Практически 90% членов секты от столкновения с клонами Ван Буэлэ закашлялись кровью и были отброшены назад. На их лицах застыло изумление. Даже три эксперта звездного домена, хоть на их губах не проступило ни капли крови, задрожали. Ван Буэлэ сумел отбросить их на несколько десятков метров силой физического тела и души. «Не вынуждайте меня начать убивать!» Волосы ванбола растрепались. В уголках губ виднелась кровь. все таки ему пришлось схватиться с огромной толпой в одиночку. Хотя он не пострадал, его глаза сияли жгучей жаждой убийства. Он прошел от желания добыть останки темного владыки для старшего брата до попытки не дать темной секте их заполучить. И то, и другое были одержимостью. Только с одержимостью в сердце человек может заниматься культивацией. Иначе как можно бросить вызов звездному Небу?» Культивация Ван Буэлэ выплеснулась новой силой. По взмаху руки позади него возникло созвездие и появилось множество магических сокровищ. Мин в стороне негромко вздохнул и посмотрел на своего второго ученика высоко в небе. «Чего ты на самом деле добиваешься?» Теснимых практиков секта доливали непростые эмоции. Темное дитя! Почему ты так?» Один из экспертов стадии звездного домена наконец слух признал статус Ван Бола. Правда в его голосе без труда угадывалась горечь. Я понимаю, тебе тяжело, но все это ради возрождения темной секты. Вдобавок девятый старейшный дал свое согласие. Добавил второй. Темное дитя, позволь нам помочь тебе завершить великое Дао. После этого я признаю главенство Темного дитя. Закончил последний эксперт стадии звездного домена. Нет! Ванбуэлла выполнил магические пасы одной рукой. Созвездие позади трансформировалось в образ божественного бока. От его ауры окружающий мир закачался, как вдруг кто-то неподалеку холодно фыркнул. Там стояли два человека женщина, которая скрывала свою силу, и ее спутник кандидат в темное дитя, кажущееся несуществующим. В полете два луча радужного света стали сливаться в один. Соединялись не только лучи, но и их тела. Слияние не продлилось долго то три-пять вдохов. Радужные лучи стали единым целым. Инь слился с Ян. Перед Ван Боуле возник бесполый человек. Ни мужчина, ни женщина. Культивация этого андрогина поднялась с великой завершенности вечной звезды до звездного домена. Теперь напугало даже больше аур трех экспертов. Не теряя ни секунды, этот практик указал на Ван Боуле пальцем. «Ничто не помешает возрождению темной секты!» «Ван Боуле...» Ты незаслуженно носишь звание темного дитя, поэтому я заберу ключ к великому возрождению Тёмной секты.